Дарол говорит, что разработал совершенное средство защиты. Дарол улыбнулся, но глаза его оставались серьёзными. Совершенной защиты порой бывает недостаточно, Турбар. Даже мой мента-резонатор это всего-навсего прибор, позволяющий нам оставаться всё время на месте, связанными по рукам и ногам, со страхом оглядываться по сторонам, нет ли где врага.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 У кольца нет начала и конца? Вопросительно повторил Мун, задумчиво наморщив лоб. Знаете, сказал Дарул. А я сразу понял, какой единственный абсолютно достоверный факт известен нам во второй академии. А? Я вам скажу. Мы знаем, что Гэри Селдон основал её на другом конце галактики. Хамер Мон высказал предположение, что Гарис Сэлден солгал, и что второе академии вообще не существует. Андерруй сказал предположение, что в этом случае Сэлден сказал правду, но солгал относительно расположения второй академии. А я заявляю, что Сэлден не лгал. Не в том, не в другом случае. Он сказал истинную правду. Но что есть другой конец? Галактика плоский объект в форме чечевицы в сечении она представляет собой круг, кольцо. А у кольца нет начала и нет конца. Как говорит Аркадий, мы, мы, Первая Академия, расположены на терминусе, который находится на краю этого кольца. Мы по определению на краю галактики. Ну а теперь попробуйте мысленно пройти по краю галактики и найти ее конец. Идите, идите, идите, и никакого конца вы не найдете. Вы просто вернетесь туда, откуда вышли. Вот там-то вы и найдете вторую академию. «Там?» — повторил Зани Мантер. «Вы хотите сказать... здесь?» «Да, я хочу сказать здесь», — энергично воскликнул Даррел. «А где же еще?»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 выяснил для себя не ошибен на что оказывается мул успел убить две академии одним ударом а почему сам мул не приуспел в своих поисках почему если кто-то ищет непобеждённого врага разве станет он искать его среди врагов побеждённых а властелию умов тем временем спокойно вынашивал дальнейшие планы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 Беспрепятственно? Кто вам сказал, что нам никто не препятствовал? Вы? Вы лично обнаружили, что Муна обработали? Как вы можете быть уверены, что мы его послали на Калган по собственной воле? Как можно быть уверенным в том, что Аркадия подслушала нас и отправилась с Муном на Калган по своей воле? Ха-ха-ха!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 Менторизованцу гроша цена. Не можем же мы вечно оставаться в доме. А как только мы выйдем отсюда, мы предстанем перед ними голенькими со всеми своими теперешними знаниями. Нате берите. Получается, мы пропали, если только вы не сумеете снабдить портативными средствами каждого человека в галактике. Да. Но не так уж мы беспомощны, Антор. Эти люди из Второй академии обладают специфическим чувством, которого у нас нет. Это одновременно их сила и их слабость. Но, ну, например, есть ли такое средство, которое могло бы безошибочно отличить зрячего человека от слепого? Есть, конечно. Быстро ответил Мун. Свет в глаза? Вот именно, подтвердил Дару. Сильный, хороший такой слепящий свет. Ну и что из этого? спросил Турбор. По-моему, аналогия ясна. У меня есть ментализанатор. он создаёт искусственное электромагнитное поле, которое для человека из второй академии всё равно что для нас пучок ярких лучей. Только моё устройство по принципу действия больше напоминает калейдоскоп. Оно постоянно меняет направленность и силу поля очень быстро, быстрее, чем может воспринять такие сдвиги воспринимающий орган в мозгу. Ну, представим себе это в виде мигающего луча. Это, как правило, вызывает у нас головную боль. А теперь представьте себе, что сила света доведена до того, что он ослепляет, или другими словами, настолько усилена мощь этого электромагнитного поля, и это вызовет боль, непреодолимую боль, но только у того, кто обладает определённой чувствительностью, и ни у кого другого. «Правда?» — оживленно поинтересовался Антр. «Вы уже пробовали?» «На ком?» «Конечно, никаких испытаний не было. Но все сработает, я уверен». «А где у вас пульт управления полем, который окружает ваш дом? Мне хотелось бы взглянуть». «Вот пульт», — ответил Даррелл и достал из внутреннего кармана небольшой предмет. «Правда?» — «Правда?» — «Правда?» — «Правда?» — «Правда?» Маленький черный, снабженный рядами кнопок и рычажков цилиндр, перешел в руки Антара. Антар повертел его и сказал, пожав плечами. — От того, что я на него смотрю, я понимаю не больше, чем до этого. — Скажите, Даррелл, на какую кнопку не следует нажимать? Мне не хотелось бы случайно отключить поле, окружающее дом, понимаете? — Вы не сможете этого сделать. — Вы не сможете этого сделать. Эта кнопка заблокирована. И он указал на кнопку, которая была жёстко зафиксирована. А, это что за регулятор? С его помощью меняется частота импульсов, а с помощью вот этого интенсивность. То самое, о чём я говорил. А можно Спросил Антер, положив кончик пальца на регулятор интенсивности. Остальные сгрудились вокруг него. Почему бы и нет, пожал плечами Даров. Нам ведь это нисколько не повредит. Медленно, даже замедленно, Антер повернул регулятор в одну сторону, потом в другую. Турбор сжал зубы. Мол быстро заморгал. Было впечатление, что они пытаются своим несовершенным оборудованием ощутить импульс, который в действительности ощутить не могли. В конце концов, Антер пожал плечами и вернул Дарлу пульт управления. Видимо, придётся поверить вам на слово, но и Богу трудно поверить, что что-то действительно произошло в тот момент, когда я повернул регулятор Разумеется, Пелес Андер сказал Дарол с едва заметной иронией: "Я ведь вам дал фальшивый пульт. У меня есть другой". Он сунул руку под куртку и отстегнул от ремня точно такой же цилиндр. "Вот. Видите?" сказал Дарол. И резко перевёл регулятор интенсивности в крайнее положение. В тот же мгновение Антер с нечеловеческим, душераздирающим воплем повалился на пол. Он метался в агонии, побелевшие и скрюченные пальцы пытались сорвать собственные волосы. Мун, сидевший поблизости, инстинктивно подобрал ноги, чтобы не коснуться корчившегося в судорогах тела. Глаза его потемнели от страха. Симик и Турбор застыли, как две безмолвные статуи. Даррелл же спокойно вернул регулятор в прежнее положение. Антар пару раз слабо дернулся и остался лежать без движения. Он был жив, но дышал слабо. Давайте перенесём его на кушетку, предложил Даров, приподнимая голову Антора от пола. Помогите мне. Торбер ухватил Антора за ноги. Казалось, они перетаскивают не живого человека, а мешок с мукой. Потянулись долгие минуты. Дыхание Антора стало спокойнее, веки задрожали, глаза открылись. Лицо его было жёлтым от ужаса, тело и волосы взмокли от пота, а голос, когда он заговорил, стал надтреснутым, хриплым, незнакомым. "Нет", просепел он. "Нет, нет. Только не делайте этого опять. Вы не представляете, не знаете". "Ох", простонал он. Мы не станем этого больше делать, сказал Дару, склонившись над ним. Если вы скажете нам правду. Вы из Второй академии? Дайте мне воды, возмолился Антер. Принесите воды, Турбур попросил Дару. Да захватите бутылку виски.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 Да. Да. Вы совершенно правы, доктор Дарал. Отлично. А теперь объясните нам всё, что происходило в течение последнего года. Говорите. Я хочу спать, прошептал Антер. Успейте, говорите же.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 Одним из таких отвлекающих моментов была спровоцирована нами война с Калганом. Вот почему я отправил Муна на Калган. Мнимая фаворитка Стеттина была нашей сотрудницей. Она устроила всё так, чтобы Мун делал нужные шаги. "Что, Кале?" вскрикнул Мун, но дарл жестом остановил его. Антер продолжал, не заметив, что его прервали.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 убрать вас отсюда на время ваше сознание явно и неопровержимо излучало триумф победителя вы решали проблему создания своего прибора ментарезонатора почему вы не обработали меня не мог не сумел у меня были инструкции мы работали в соответствии с планом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 Эррагентности очень низкий и проиграли. И потом, если бы мы бы собработали устройство и изобрел бы кто-то ещё, всё было бы спалезно. Должны были тянуть время, а это труднее. Собственный план первого оратора, я не знаю всех деталей, только Ничего не вышло. Он углубоко вздохнул и впал в прострацию. Дарал грубо встряхнул его. Не спать. Сколько вас здесь? А? Вы что, нас просили? О, а. Немного. Будете удивлены. Около 50. Нужно было больше. «А конкретно на терминусе? Пятеро, еще шестеро на заданиях. Как калия. Спать хочу!» Неожиданно он сделал над собой невероятное усилие, пытаясь побороть слабость и наваливающийся сон. Казалось, ему хочется сделать все возможное, чтобы как-то смягчить позор поражения».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 «И давно вы его подозревали, Даррелл?» «С тех пор, как он тут появился...» Последовал спокойный ответ. «Он заявил, что прибыл от Кляйза. Но я прекрасно знал Кляйза и отлично помнил, в каких отношениях мы расстались. Он просто заболел розысками второй академии.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 ментаризанатара. Мужчин и женщин лучше было бы разделить, а ещё лучше стерилизовать, и через 50 лет вторая академия станет историческим фактом не более. А может быть, мелосерднее было бы дать им всем спокойно умереть? Как вы думаете? задумчиво спросил Турбор.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 только в латентном состоянии. Но для чего вам это чувство? Это дар. Видите? Он им не помог. Он нахмурился. Он молчал, а мысли его кричали. Всё получилось слишком легко, слишком легко. Они были побеждены Эти непобедимые побеждены, как книжные злодеи, и это ему не нравилось. Чёрт побери. Как даже человек может быть уверен в том, что он не марионетка? И как он может знать, что он не марионетка? Аркадий возвращалось домой. И мысли Дарла постепенно отвлеклись от того, с чем ему ещё предстояло столкнуться. Она была дома неделю вторую, а он всё никак не мог избавиться от этих мыслей, и как он мог от них избавиться? За время её отсутствия она превратилась из ребёнка в молодую девушку под действием какой-то странной алхимии. А на волосюном в цепи, которая связывала его с жизнью, ниточкой, связывавшей его память с его сладостно-горькой женитьбой, супружеством, длившимся чуть дольше медового месяца. А вот однажды поздно вечером он спросил осторожно, как только мог: "Аркадия, как вышло, что ты решила что обе академии находятся на терминусе. Они как раз вернулись из театра, где сидели на самых лучших местах. На Аркадии было новое красивое платье, и она была просто счастлива. Она удивленно взглянула на него и отвела взгляд. — Ой, папа, сама не знаю. Просто на меня нашло. Сердце Даррелла похолодело. Вспомни. Настойчего попросил он. Это очень важно. Она слегка нахмурилась. Ну, была леди Калия. Я знала, что она из Старой Академии, ведь Антер сказал то же самое. Но она была на Калгане, настаивал Дарок. Почему же ты решила, что вторая академия на Терминусе? Тут Аркадия задумалась на несколько минут, прежде чем ответить. Что заставило её так решить? Ей стало неприятно об этом думать. Почему? Она сама не знала. Она сказала: "Но она же знала всё, леди Калли." И у неё, наверное, была информация о терминаусе. Похоже, папа? Но он только головой покачал. "Папа!" воскликнула она. "Но я это знала". И чем больше я об этом думала, тем больше я убеждалась в этом. Это так логично. Но в глазах отца, смотревших на нее, читалось все то же чувство беспомощности и растерянности. Не то, Аркадия, не то. Интуиция уже сама по себе подозрительна, когда речь идет о второй академии. Ты же это понимаешь, правда? Это могла быть интуиция, но могла быть и обработка. Обработка? Ты хочешь сказать, что меня изменили? О, нет, они не могли. Она отвела взгляд и слегка отодвинулась от отца. И потом, разве Антер не сказал тебе, что я была права? Он же всё подтвердил, признался во всём. И ты нашёл целое их гнездо тут, на терминаусе. Разве нет? Разве нет? Она раскраснелась и тяжело дышала. Да, я знаю, но Аркадий, ты позволишь, я сделаю тебе энцефалограмму. Она тщетно замотала головой. Нет, нет, только не это, мне страшно, я боюсь. Меня боишься, Аркадий? Ну что ты, глупышка, не бойся. Нам бы должны проверить. Мы обязательно должны проверить. Ты же это понимаешь, правда? После этого она обратилась к нему только раз. Она вцепилась в его руку как раз перед тем, как он собирался выключить свет. А если меня изменили, папа? Что ты будешь делать? Если тебя изменили, Аркадия, ничего я делать не буду. Если это так, то мы просто-напросто уедем отсюда. Отправимся на трентер, только ты да я. И не будет нам никакого дела до всей галактики. Никогда в жизни даром не проводил обследование так медленно и тщательно. Никогда он ещё не ставил на карту более высокой ставки. Когда всё было кончено, Аркадия тихо сползла с кресла. Она боялась смотреть на отца. Наконец раздался его радостный смех, и этим всё было сказано. Она вскочила, подбежала к нему и упала в его объятия. Они стояли, прижавшись друг к другу. Он гладил её непослушные кудряшки и радостно говорил: "Дом окружён максимальным резонирующим полем, а твоя инцефолограмма в полном порядке. Значит, мы действительно покончили с ними, Аркадия. Мы можем начать жизнь сначала". "Папа", проговорила она сквозь слёзы. "А теперь мы сможем получить медали?" медали? А откуда ты знаешь, что я от них отказался? В одно мгновение отстранил её от своей груди и снова рассмеялся. Маленькая шпионка. Ты как водится, знаешь всё. Ладно, можешь получить свою медаль. Всё как положено: трибуна, торжественные речи, ты её заслужила. И Папа. Да. Ты не мог бы теперь называть меня Аркадий? Ну, хорошо. Аркадий. Медленно, постепенно пришло к нему ощущение настоящей победы и захлестнуло его. Академия, первая академия и теперь единственная стала настоящей хозяйкой галактики. Больше не существовало преграды между ними и второй империей венцом плана Селдона. Оставалось только дожить до этого, а всё благодаря